Глава пятьдесят К порогу меня будто гвоздями приколотили. Я вглядывалась в бледное лицо мужа, и внутри что-то ломалось. Он выглядел измученным, изможденным. Черты лица заострились и каким-то разом угрубили. «Глеб!» Он ощутимо поморщился. Я и сама не заметила, как и когда начала звать его по имени. Я, может, и не заметила, а вот он... Конверт, в котором пришли бумаги, вскрывали. Ты хорошо постаралась. Это не сразу заметили. Я... я ничего не вскрывала. Постепенно я начинала отмерзать, выходя из состояния ступора и безо всякого перехода скатываясь в ту самую лихорадку, которая донимала меня, пока я разговаривала с теткой. Как все по времени-то совпало. Тут и гадать не нужно. Это совсем не совпадение. Враги Уваровых решили полить из всех орудий. То есть это не ты переворошила корреспонденцию, пока я был в Москве? Не ты вытащила документ со списками, и не ты его сфотографировала?» Он говорил мертвенно ровным голосом. Его слова падали мерно и тяжело, грозя придавить меня своей непомерной тяжестью. Я не могла ему врать, хоть и отчаянно пыталась придумать, как смягчить этот удар. Но до предела взвинченные нервы не позволяли придумать ничего подходящего. Я не трогала твою корреспонденцию, не вскрывала конверты, не вытаскивала документы. Тот, тот список, он лежал наверху. Уваров на миг прикрыл тяжелые веки и застыл. А я только сейчас поняла, он до последнего надеялся, что я примусь возражать и настаивать на своей невинности. Что я каким-то образом смогу ему доказать, что невиновна. Во рту у меня загорчило. «Почему?» Ему не было нужды ничего расшифровывать. Я прекрасно понимала, о чем он спрашивал. Знать бы только, что мои оправдания хоть что-нибудь для него сейчас значили. Не уверена, что мои объяснения смогут что-нибудь изменить. Мой голос ломался от страха и чего-то еще мне пока непонятного. Возможно, именно так ощущалось предчувствие неминуемого краха. Он смотрел на меня больными глазами. В тусклом взгляде почти ничего не получалось прочесть, будто там изнутри заслонку какую-то пустили. Сумею ли я до него достучаться? «Это значит, ты попытаться не хочешь?» Глухо просил он и прислонился спиной к простенку между окнами, будто стоять прямо ему было уже не в моготу. Я покачала головой, тоже отчаянно пытаясь отыскать хоть какую-то точку опоры. «С чего начать?» Как объяснить все и сразу? Это случилось, будто вечность назад. Мы друг друга не переносили. Я боялась, боялась всего. Чувствовала себя всеми брошенной, одинокой и абсолютно беззащитной. И я... Мне следовало отыскать хоть что-то. Я не могла продолжать. Все слова в голове сейчас озвучивал голос моей тетки. И муж будто почуял это. Следовало? Интересная формулировка. Это ненадолго меня отвлекло, возвращая в те тяжкие времена, когда между нами ничего, кроме споров и ссор, попросту не было. А разве нет? Ты всем своим видом, каждым своим словом давал мне понять, что ненавидишь меня и презираешь, что считаешь меня шпионкой и предательницей, врагом? И разве я оказался неправ? громыхнул Уваров, и у меня даже в ушах зазвенело. Я разбудила вулкан. «Ты вынудил меня искать от себя хоть какую-нибудь защиту, хоть что-нибудь, что могло мне пригодиться, если в приступе паранойи ты меня обвинишь в несуществующих грехах и приговоришь к какому-нибудь одному тебе ведомому наказанию». «Но не пришлось!» — с голькой иронией парировал он. «Ты все сделала для того, чтобы грех оказался самым, что ни на есть настоящим». «То есть моя попытка, всего лишь попытка себя защитить, не находит в тебе даже капли понимания?» «Хорошая попытка!» — рявкнул Уваров. «Эта попытка стоила нам кучи денег и расторгнутых договоренностей. Я этого не хотела. Не хотела, чтобы... Я виновна лишь в том, что поддалась на уговоры и сделала фото. Я никогда и никому бы их не отдала. Я даже из телефона их удалила». Муж полоснул по мне ненавидящим взглядом. Ну да, не отдала. Так цепко за них держалась, что Марьянову позвонила твоя ненаглядная тетка и просила передать тебе благодарности за тяжкий труд. Комната поплыла у меня перед глазами. За что? Мой двоюродный брат, я уверен, прислал бы тебе отдельную благодарность. Эта старая дрянь теперь с ним заодно. Твои дрожайшие родственнички по отцу намели. Вот и активизировались. С Кумановым общий язык отыскали. Черный взгляд прожигал меня насквозь. «Им очень повезло, что ты у них такая добросовестная, готова на что угодно, только бы помочь им в их бедственном положении. Сам Бог велел, если эта помощь будет за счет ненавистного мужа, верно?» Я его слушала, но смысла слов не понимала. «Елена Юрьевна сама звонила Марьянову?» «Звонила», — отрезал он. «Звонила» и рассказала, как она благодарна тебе за то, что ты передала им свои бесценные фотографии.